2. Поначалу он твёрдо знает, какой она будет. Высокая и грациозная, не красавица, если судить по обычным меркам, но её черты поражают. Тёмные волосы и глаза, высокие скулы, полные губы, а голос низкое контральто обладает кратчевым обоянием. Сексуальна? Нет. И уж точно не соблазнительна. В молодости, возможно. Странно было бы, если бы не с такой-то фигурой. Но сейчас, когда ей ближе к 50, в ней проглядывает некая отстранённость. Это особенно заметно, когда она ходит, не покачивая бёдрами, а прямо. Даже величаво скользя по полу так бы он описал её внешность что до неё самой да её души то чтобы раскрыться ей требуется время в одном он уверен человек она хороший доброе приветливая